Мы стоим в Тихом переулке в центре Москвы, у подъезда элитного девятиэтажного дома, все квартиры которого выкупил один человек, Роман Абрамович. Как рассказывают, он объединил все эти квартиры в одну 9720 квадратнометровую квартиру. Именно по ней и отправится в путешествие наш выдающийся соотечественник, Конюх Федоров. Конюх, скажите, с какой целью вы предпринимаете эту экспедицию? Ну, как? Я же буду первый человек, который обошел эту квартиру всю ага. Составлю карту Может, там какие животные водятся редкие Или, например, полезные ископаемые Ну и, конечно, попытаюсь заодно выяснить Не хочет ли этот опальный олигарх свалить на запад И прихватить с собой всю свою собственность Вот дом этот, например Его же наши строители строили, старались А тут раз и пустое место, там где он стоял, нехорошо? А почему вы называли Абрамовича опальным? Он же вроде пока не опальный, или вы что-то знаете? Да нет, это такое устойчивое выражение Ну, если олигарх, то опальный Ну, там как э, ключ разводной, а дурак э, набитый Означает просто, что богатый человек Ну и сволочь, конечно А как вы попадете в квартиру в отсутствии хозяина? У меня ордер на обыск есть, да, а если что, то и на арест. Откуда у вас? Кореш ФСБ работает дворником. У них этих ордеров каждый день столько выписывается, ой, вот он и подсуетился. А -а. Но я имею решил не пользоваться. Так только если разозлят, вот, а то содержи их потом, корми, на прогулки води. А, как же вы... как Решил действовать через крышу Вы знакомы с крышей самого Абрамовича? <риспондент> Ты, корреспондент, не в ту сторону мыслишь Но нафиг мне иметь дело с администрацией президента Ну, себе ж дороже Через натуральную крышу пойду Ага, какая она там у него, шиферная? Или, может, сусального золота? Мне пофигу А, понятно А на крышу-то как попадете? Ну, как? Буду спущен сверху А, то есть все-таки через Кремль? Тьфу ты, ну зачем? Кремль-то вон где А я с соседнего дома спрыгну Двадцати четырехэтажного Заодно, если получится Крышу проломлю И сразу в квартире окажусь Чтобы с замком не возиться Ага А наше радио продолжит следить За путешествием Конюка Федорова Слушайте нас завтра